Все ли 100% самок выбирают исключительно высокоранговых? Сюда же добавлю еще и четвертый вопрос. Были ли вообще низкоранговые мужчины в первобытных обществах обделенными изгоями? Я пишу все это, господи, прости. Творчество тупо из головы, поэтому по отдельным, непринципиальным для общей логики моментам могу быть не точен. Следующее. Но не последнее логическое опровержение того, что омеги в сообществах наших далеких предков не получали доступа к самкам. Звучит так. В отличие от вышеупомянутых шимпанзе и горил, которые являются вегетарианцами, да, шимпанзе иногда охотятся, знаю, наши непосредственные предки были всеядны, сильным креном в хищничество. То есть, значительную долю их рациона составляло мясо. Кроманьонцы, которых в настоящее время наука считает прямыми предками современного человечества, как, вероятно, их более примитивные пращуры, были специализированными активными охотниками. Причем охотниками именно на крупную дичь. Как, когда, где и кто от кого произошел, и как и когда... расселялся из Африки по миру, адресуя к специальной литературе, которой в интернете море. Сами по себе охоты, на которые ходили ясное дело мужчины, были не настолько опасны, как это представлено в современных научно-популярных или приключенческих кино и литературе, но требовали филигранной командной работы, абсолютного доверия и полного взаимопонимания между всеми охотниками. Стратегия охоты на того же буйвола или бизона была такова: с максимально близкого расстояния одновременно в зверюгу всаживалось несколько, чем больше и одновременней, тем лучше тяжеленных по 10-15 килограмм и более каждая копий с длинными острыми зазубренными наконечниками, получив желательно в бок или в брюхо с повреждением внутренних органов. полдюжины и более подобных копий жертва в прямом смысле откидывала копыта. Через считанные минуты, если не секунды, главной проблемой для охотников был не сам короткий процесс непосредственного владения добычей, а возможность подойти к ней на необходимо близкое для атаки расстояние. И что наиболее важно, кому-то из охотников Уйти от броска только что раненого животного, а другим отвлечь внимание пока еще активной добычи, как правило, путем всаживания в животное новых и новых копий. То есть, выражаясь высоким современным слогом, вопрос «встать плечом к плечу» и или «прикрыть друг другу спину» был для наших пращуров жизненно актуален. И нет сомнений, они друг друга не подводили. Совместные охоты требовали настоящего мужского братства, сплоченности и дружбы в самом высоком смысле этих слов. Имею мнение, хрена споришь. Из вышесказанного логически вытекает, что, вернувшись с охоты в родное стойбище, мужчины, постоянно спасающие друг другу жизнь, вряд ли стали бы портить свои высокие отношения из-за баб. Безусловно, мужчины делились на ранги. Но ненависти, либо антагонизма между мужчинами разных рангов не было и быть не могло. Кроме того, практически наверняка в первобытных племенах женщин, которые не ходили на охоту или на войну и меньше подвергались риску, Было больше, чем мужчин, и хватало на мужчин всех рангов. Безусловно, лучшие женщины доставались вожаку, но и на всех мужчин любых других статусов женщин тоже хватало. Далее, альфы-вожаки первобытных племен были далеко не дураки и не отмороженные силачи-психопаты, и быть такими не могли по определению. Так называемые современные альфы или по меньшей мере особи, становящиеся альфами среди молодежи, в современных матриархальных социумах, разного рода мажоры, отморозки, гопники и так далее не есть истинные альфа-самцы, а всего лишь альфа-вырожденцы, демонстрирующие всего лишь часть, причем не лучшую, Качеств истинного первобытного альфы, на что, собственно, и ведутся недалекие самки. Настоящие вожаки могли быть только мудрыми, спокойными мужиками, заслуженно получившими власть и умело ею пользовавшимися с учетом не только личных интересов, но и интересов каждого члена ведомого племени. Напряженность внутри племени, в частности, Насильственный хронический нетотрах одного или нескольких низкоранговых вожаку не нужны были совершенно. Как общеизвестно, но непонятно большинству безумцев, приходящих к власти в современных социумах, нельзя оставлять человека голым. Голый человек опасен. У первобытных Альф стопудово с мозгами было все нормально». Недотрахавшийся Люмпен среди своих, от которого можно было получить каменным топором ночью в общей пещере или боевое копье в спину на охоте, вожакам был однозначно не нужен. Да, при необходимости вожак мог включить психа, но по жизни это был уравновешенный парень с правильно расставленными приоритетами. Как пел Владимир Высоцкий, «Если это Витька или даже Славка, супротив приятелей, не стану возражать». Человек с точки зрения современной философии. Предупреждаю сразу. Эта часть моего творчества может кому-то показаться достаточно трудной для понимания. Далее буду основываться на информации из книги Михаила Веллера «Все о жизни». Имею мнение, хрен споришь, книги абсолютно гениальной. Настоятельно рекомендую читать всем, не только интеллектуалам, а и просто думающим людям. Не пожалеете. Переписывать или как-либо пересказывать текст книги считаю совершенно неуместным и громоздким. Поэтому только минимально обозначу нужную нам для нашей темы об омегах, микроскопическую часть теории. Итак, в отличие от всех остальных миллионов видов животных, человек является существом энергоизбыточным, очень коротко и схематично, что это значит на практике? У всех живых существ есть внутренняя энергия, называют ее по-разному, психическая, психофизическая и так далее. Благодаря этой энергии животное, Собственно, живет и выполняет свою жизненную программу, добывает и потребляет пищу, бегает от хищников, за жертвами, ищет партнера и размножается, заботится о потомстве, мигрирует и так далее и тому подобное. Грубо говоря, внутреннюю энергию животного можно сравнить с бензином в автомобиле или с электропитанием в компьютере. Даже совершенно исправный автомобиль без бензина не поедет. Кроме человека, почти. Почему почти чуть позже? Всем остальным видам животных энергии этой дано именно столько, сколько нужно для среднего жизненного срока животного, данного конкретного вида. Хотя в дикой природе мало какие животные доживают максимально возможный для своего вида период. В подавляющем большинстве случаев из-за разных причин антропогенный фактор, хищники, болезни, стихийные бедствия и так далее, животные и до половины потенциальной продолжительности жизни редко дотягивают. Например, все любители знают, что при правильном уходе мелкие птицы в неволе могут прожить до 12-15 лет, а в дикой природе Те же виды в массе своей живут два 3 года. В лучшем случае. Был как-то пойман окольцованный семилетний щегол, единственный за много лет наблюдений из сотен тысяч других осмотренных щеглов. Жизненно-временной энергобаланс животных можно проиллюстрировать как одноразовый автомобиль. Например, представим электромобиль, который рассчитан, скажем, на тысячу километров пробега. При этом сделан он так, что изначально при изготовлении он оснащается аккумулятором, с зарядом электричества, рассчитанным именно на тысячу километров. Более того, все абсолютно материалы, из которых этот авто сделан, также рассчитаны именно на те же тысячу километров. То есть... Как только проехал такой автомобиль, положенный ему тысячу километров, заряд кончился. И одновременно сам автомобиль, корпусом и все детали тоже одномоментно сгнили и рассыпались в прах. То есть родилось животное, прожило свой срок, выполнило программу, состарилось и умерло. Точка. Энергодебит полностью совпадает с энергокредитом. Другими словами. Животное на жизнь получает ровно столько энергии, сколько требуется для срока его жизни физического тела. Так вот, в отличие от почти всех остальных животных, человек – существо энергоизбыточное. В нашей аналогии с электромобилем это значит, что физически этот автомобиль развалится через тысячу километров, а заряда в нем… на миллион километров. Вот, собственно, этот переизбыток энергии и делает человека разумным сверхживотным, поскольку переизбыток энергии формируется в разум. Далее. Поскольку человек энергоизбыточен, его нервная система функционирует как энергоизбыточная. в реальности это означает что человек постоянно стремится получать новые ощущения то есть человеку всегда нужно не то что есть а это плюс еще что то и так до бесконечности животное побегало нашло еду наелось легло переваривает пока сыто никуда не двинется человек же Орудие изобретает, континенты покоряет, цивилизации строит, музыку пишет, революции делает, воюет, в космос летает, не имется ему. Энергоизбыточный. Что с него взять? Теперь прообещанное почти. Есть несколько, очень мало, ничтожное горсткое. видов животных, интеллектуалов, очень незначительно энергоизбыточных. Это всем известные дельфины, касатки некоторые врановые птицы, некоторые средние крупные попугаи, волки с сотоварищами и наши ближайшие родственники – приматы. Степень их энергоизбыточности и, соответственно, разумности – Можно проиллюстрировать, как тот же одноразовый электромобиль на тысячу километров, но с зарядом, скажем, на тысячу двести, тысячу пятьсот километров. А у человека, напоминаю, на миллион. Проще и понятней не скажу. Некуда. Отсылаю к первоисточнику. Михаил Веллер. Книга. Все о жизни. Зачем я все это упоминаю? И что из этого вытекает конкретно по теме отношения нас, Омег, с противоположным полом? А вытекает отсюда очень много очень важного всего. Во-первых, крайне важный момент. Каждому человеческому индивидууму энергии дается по-разному. Очень по-разному. Одни люди рождаются в десятки, в сотни раз энергичнее других. Во-вторых, именно от заряда или количества личной энергетики зависят у человека все ранги, статусы, а также масса всего другого. Здоровье, способности, таланты, типы структура психики, стрессоустойчивость, любого рода активность. и так далее, и тому подобное. До бесконечности. И в-третьих, именно энергоизбыточность человека определяет широчайшую вариабельность его поведения, то есть человеку всегда нужно не то, что уже есть, а то, что уже есть, плюс что-то еще. Идем дальше и снова назад во времени, к нашим первобытным предкам. Благодаря оформленной в разум энергоизбыточности первобытный человек сумел заселить все среды обитания, включая самые экстремальные: тундры крайних северов, пустыни Африки и Австралии, тропические джунгли повсеместно. Всяческие леса, тайгу, степи и саванны тоже повсеместно. Здесь снова очень важный момент. Помните, Я говорил о низкой устойчивости человека к близкородственному скрещиванию. Теперь уместно добавить. Более того, человек – вид, которому для успешной экспансии потребовалось максимальное генетическое разнообразие. То есть из общих предков произошли и чучи, и эскимосы, и индейцы, и негры, и австралийские аборигены, и до черта еще кто. Масса разнообразнейших рас, этносов и народностей. Причем, еще один очень важный момент. Произошли за достаточно небольшой срок с точки зрения эволюции. Отсюда снова логически вытекают несколько ключевых выводов. Первый. Для того, чтобы вид сохранял максимальное генетическое разнообразие, В размножении должно участвовать максимальное количество особей данного вида. Теория о монополии альф на самок и ориентации самок на альф снова проваливается. Второй. При территориальной экспансии, которую совершил наш вид, не могло быть каких-либо превалирующих благоприятных генетически обусловленных качеств или моделей поведения. Что я хочу этим сказать? При расселении по миру первобытные люди вынуждены были адаптироваться к такому широчайшему разнообразию природно-климатических условий, что, грубо говоря, гены и качество омеги могли в данный конкретный момент при данных конкретных условиях быть полезнее таковых альфы. Более того, захват новых территорий практически наверняка производился небольшими кланово-семейными сообществами, и отстранение альфами от размножения омег могло иметь быстрые негативные последствия для данного локального сообщества. Еще проще, в истории первобытного человечества был очень длительный период, когда целесообразность деления на какие-либо ранги внутри сообществ и тем более приоритет каких-либо индивидуумов в размножении представляются крайне спорными. Третий вывод. Это наиболее важный пункт для нашей темы. Из того, что человек – существо энергоизбыточное, следует еще одно очень важное следствие. В поведении, при страстиях, приоритетах человека изначально заложена вариабельность. Везде, всегда. Во всем будут появляться люди, которые будут идти против действующих догм и порядков. Всегда будет знаменитый солдат, который пойдет не в ногу. Всегда будут люди, которые скажут «Вы живете так, а я хочу наоборот». История знает тому массу примеров. Будда, Герострат, Диоген и так далее и тому подобное. Что отсюда важно именно для нас? Что всегда были, есть и будут женщины, которые в выборе мужчин будут ломать любые навязывые им стереотипы. Все хотят богатых, я хочу бедного. Все хотят красавцев, а мне нравятся уроды. Все хотят Альф, а я хочу омег.